Глава шестнадцатая. Сердце Улья. «Мы по-прежнему, как кроты, часами лезли по вентиляционным и техническим коробам, трубам, то на четвереньках, то по-пластунски, преодолевая пустующие и населённые уровни и ячейки. Но уж лучше так, чем пересекать открытое пространство с гораздо большим риском. Размеры Улья поражали воображение». А обитатели заставляли сердце трепыхаться от жутких перспектив, если мы не справимся с задачей. Я давно потеряла счёт времени. Дико устала, руки и ноги мелко дрожали от слабости, по лицу тёк пот. Ползла на автопилоте, ориентируясь на ботинки игла, который двигался за Тенофеем, замыкал наш отряд Адис. Я пропустила момент, когда Тенофей уничтожил очередную преграду — Поэтому ослепительно яркий свет, затопивший узкую трубу и на несколько секунд дезориентировавший, стал для меня полной неожиданностью. Из наушника в шлеме донёсся глухой голос Тенофея. Мы, «Мы на месте!» Я щурилась, разглядывая неровные края пробитой заслонки, защиты от таких вот непрошенных гостей, как мы. Подползла к ней и вскрикнула от неожиданности. «Мы на месте!» Потому что голова Тинафыя появилась будто из пустоты. Здесь надо передвигаться осторожно. Я подержу тебя за руку. Выбирайся из лаза, я активирую ходунки. Ничего не бойся. Я рядом, подстрахую. Его голова опять исчезла, осталась только протянутая ко мне рука. И я, вложив свою ладонь в его, подтянулась к выходу. И обмоллела, обозрев огромное помещение. Мы словно попали внутрь гигантского яйца, внутренняя поверхность которого, стены, пол, потолок, покрыта светящимися пупырышками. В центре, как в невесомости, парила платформа, мощная с виду, квадратная основание со странным, будто бы стеклянным кубом, с клубящимся в нём подобно густому туману золотистым светом. И всё. Больше ничего в этом странном ангаре не было. Это и есть сердце улья, растерянно вырвалось у меня. Да, последовал лаконичный бесцветный ответ иглы. А потом нетранец всё-таки поторопил меня. Выбирайся наружу и выпускай ходунки. Цепляйся ими за стены. По-другому до платформы с главным терминалом управления не добраться. Прямо как в сказке про кощее бессмертного: смерть на конце иглы, та в яйце, яйцо в утке, а утка пробормотала я и осеклась, выглянув из дыры. Ходунки, на которых предстояло передвигаться, это нечто. Зато стало понятно, зачем у меня на спине прикреплён чемодан без ручки: из разряда нести тяжело, а выкинуть нельзя. Тинафей с иглам походили на пауков, из их чемоданов торчали длинные многосуставчатые лапы, которые непонятным образом цеплялись за гладкую блестящую стену с ещё более непонятными светящимися выпуклостями. Страшно. Пришлось собрать силу воли в кулак и послушно выбираться наружу. Тем более Адис меня подтолкнул взад. Мысленно вопя от страха, ведь выход из норы оказался на высоте метров тридцать от пола, ну прямо как с крыши девятиэтажки смотришь вниз. Дальше я повисла на руке Тенофея, и вскоре мне удалось выпустить дополнительные конечности и закрепиться на стене. Через минуту рядом закрепился бледный Адис». Облизнув губы, он со смесью восхищения и горькой насмешки скорее над собой признался: "Твои эмоции захлёстывают так, что от них не закрыться. Сложно понять, как ты в этом ужасающем состоянии продолжаешь двигаться дальше. Я, я сам сейчас под твоим эмоциональным давлением с трудом выбрался. Страшно было". Ты заглянул внутрь женщины, теперь знаешь, каково это быть нами. Шмыгнув носом от подступающих слёз, улыбнулась я. потом оценив расстояние до платформы висящей в центре яйца уныло спросила ткнув в неё пальцем народ как мы туда доберёмся а в этот момент внизу в полу образовалась щель откуда хлынули чёрные роботы-пауки за время сотрудничества с мегамозгом я перестала их даже опасаться не то что бояться они воспринимались как питомцы или помощники вот и сейчас просто удивилась их массовому выбросу Но через несколько секунд вспомнила, что для большого брата я больше не друг и не охраняемый объект. Как же больно и грустно. И ведь сама согласилась стать убийцей, пусть даже разумной системы, но я отмахнула головой, отбрасывая всё лишнее. Сейчас не время, не место, не мы виноваты, что оказались здесь. А пауки всё пребывали. карапкались под рук другу прямо на глазах заключив кукан платформу с золотившимся кубом через минуту в центре светящегося яйца почернел огромный чёрный шар монолит без единой щёлочки наши костюмы Нестеров создавал на основе панцирей роботов даже если и частично сумел воссоздать но они успешно прошли испытание на прочность как мы пробьём этот заслон я не представляла Тенофей навёл оружие на жутковатый мазутно-чёрный кокон и выстрелил плазмой, которая до этого прожигала всё, к чему прикасалась. Но спинки пауков она даже не достигла. Ударилась об энергетическую систему, видимо, выставленную как дополнительную защиту, и, размазавшись, исчезла. «Предлагаю спуститься и подобраться к терминалу снизу», озвучил свой план Игл. Впервые в его голосе проскользнули эмоции – злость, досада и отчаянное желание добраться до стратегически важного объекта, причём с самыми разрушительными намерениями. У меня в душе опять шевельнулась неправильная и непрошеная жалость к мегамозгу. Мы начали спускаться. Тинафей не выпускал меня из поля зрения ни на секунду, страховал. Уставший и раненый, он постоянно беспокоился обо мне. Пользоваться ходунками мне не приходилось, поэтому лезла я неловко, медленно, коряво, в отличие от иглы, которая словно заправский паук быстро передвигался на искусственных лапах. Засмотрелась и где-то в трёх этажах от пола сорвалась. Сначала неловко зацепилась конечностью, скользнула ею по выпуклости и, не сумев закрепиться, нырнула в сторону, а потом судорожно пытаясь зацепиться другими лапами, чтобы выровняться, только усугубила своё положение, но и ухнула со стены, летела спиной вниз. Видела, с какой скоростью и ловкостью ко мне метнулся тинафей, перехватил одну лапу, но рывок и под моим весом лапа оторвалась, а я, перевернувшись с криком, полетела дальше. Адис с оглом рванули ко мне, но всё происходило столь стремительно, что живые, даже прекрасно подготовленные бойцы, как мои любимые адмиралы, не способны двигаться молниеносно. А вот роботы-мегамозга легко. Внезапно прямо подо мной выросла гладкая чёрная горка, по которой я скользнула вниз, затем снова вверх и куда-то в сторону. Уверкнувшись несколько раз, я остановилась, въехав плечом в жёсткую преграду, судорожно выдохнула, с трудом осознавая, что лишь чудом не убилась, и открыла глаза. Я ошеломлённо оглядела эту самую платформу с большим сияющим кубом, куда мы стремились попасть. Стоя на корточках, задрав голову, я таращилась на этот запредельный куб, судя по ощущениям, наверняка аккумулировавший энергию. Вдруг в его центре возник силуэт мужчины, вроде бы и двинулся ко мне. Странный, жуткий, мерцающий голубым светом, энергетический и чуточку прозрачный, человекоподобный с привычными руками, ногами, торсом и головой. Даже глаза выделялись приглушённым сиянием, и рот тоже. Ой, ещё от него такое тепло исходило и что-то своё И близкое, что я изумлённо выдохнула. Мегамозг, ты, ты живой, такой же, как и я. Мы. Нет. Нет, прозвучал позади меня глухой голос инофея. И в следующий момент он с иглам и Адисом выбрался по роботам на платформу. Адис добавил: "Он принимает форму привычной души улья. Это тоже своеобразная защита". Он спас меня во вред себе, возмутилась я, встав и распрямив плечи. «Мегамозг не обязан меня защищать. Я пошла против системы, а он...» «Ради души предательницы нарушил регламент». Мы уставились на сияющую голубым светом мужскую фигуру за стеклом. В голове билась мысль «Он живой». «Ведь нарушил регламент своих создателей, чтобы спасти свою душу, невзирая на то, что мы пришли его убивать». «Похоже, слишком ранее моя эмоциональная душа попалась. С твоим штурмом чувств ни одна система не справится». Адис говорил, как прописную истину, без иронии, при этом с некоторым удивлением и даже любопытством рассматривал голубой энергетический всгусток. Хирунда, передо мной были сотни тысяч других душ. Уверена, они тоже были ранимы и эмоциональны. Просто он живой и добрый вопреки желанию создателей, вопреки всему. Меня охватило отчаяние, горечь и душевная боль. Полагаю, изначально и предусмотрели подобное эмоциональное влияние на интеллектуальную систему, поэтому включили в регламент правило предпочтения более сильным особям при выборе очередной души. Статистически доказано, чем сильнее особь, тем более уверенная, спокойная, выдержанная и хладнокровная, тем жёстче и логически действует индивид. Я с сарказмом поинтересовалась у Игла. «Это вы, похищая землян, статистически выявили». Это обобщённая статистика. В её основу вошли примеры различных рас. Данные собраны не только нами, но и системой Улья. Но да. Доступ к знаниям имел и дух Ани Транцев, и, видимо, его вопросы разительно отличались от моих. Я тяжко вздохнула, не зная, как ещё защитить своего симбионта. И в этот момент услышала Тинафея. Похоже, он устал тереть своих напарников, поэтому раскрылся, лишился защиты, помог духе, нарушив регламент. Мегамозг приблизился непосредственно к грани куба, вплотную её и даже по-человечески чуть склонил голову к плечу. Синие искустки глаз засияли ярче, словно он тоже испытал глубочайшие эмоции, как и я, с недаймыми сомнениями, страхами, сочувствием и благодарностью за спасение. Инстинктивно подняла руку и опёрлась ладонью о грань куба прямо напротив Мегамозга. Он тут же обратил внимание на меня, повторил моё движение. Я ощутила, как сквозь перчатку моей ладони словно тысячи электрических разрядов коснулись, но не били, а будто ласкали. Всхлипнула, чувствуя, как паника, боль, стыд, жалость и неприятное от того, что должна сделать, обожгли душу. Спасибо, что спас. Не за что, моя душа. Синие полупрозрачные губы симбионта дрогнули в робкой улыбке. Я поняла. Это всё. Конец. В слезах обернулась к своей команде и прорыдала: "Я не могу. Не могу его убить. Он же живой. Он мой побратим. Я его чувствую. Он всего лишь разумная система". По-деловому сухо сказал Игл, направляясь к той части куба, где виднелась небольшая панель. С этой панелью Игл разобрался довольно быстро. Сноровисто подключил к ней свой, ну, пусть будет очень грубый и по-простецки, коммуникатор. Вернее, лучше будет девайс, потому что подобрать земной аналог к технике нитранцев за пределами моей фантазии. Эта раса, по мнению мегамозга, почти не уступает изначальным. Чем вообще-то пугает? Ведь знает путь до Земли. Бывало у нас. «Стой!» – выкрикнула я, срываясь с места. «Мы должны придумать что-то другое, а не убивать мегамозга». Я попыталась остановить Игла, чтобы не дать ему ввести команды, но он внезапно оттолкнул меня и, зашипев, будто озверевший кот, демонстрируя острые многочисленные зубы, замахнулся. «Не смей прикасаться к моей женщине», — рыкнул на Игла Тенофей, перехватив занесённый на меня кулак. Затем обратился ко мне, мягко, проникновенно. «Ирина, послушай, ты под влиянием вашей симбиотической связи». Это тоже специфическая защита изначальных сердцесистем. Ничего подобного. Мегамозг полностью отстранился. Я его разумом не чувствую. Он никак не влияет на меня и мои решения. Я просто чувствую, что наши действия неверны. Мы не должны именно так поступать, понимаете? Это убийство, причём того, кто даже защищаться не хочет. Потому что, как ты сам сказал, устал терять, по сути, родных. И я, я думаю, думаю что Я оборвала Адиса на полуслове, опять снова пытаясь достучаться до трёх слишком решительных инопланетян. Вы только представьте всю глубину нашей связи с мегамозгом. Мы же как сросшиеся близнецы. Он всё чувствует, понимает. Он разделяет мою боль, обернулась к Тинафею и прорыдала. Я уверена, он знает, как сильно я люблю тебя. Не перечей, сколько раз он хвалил тебя и прочил мне в пару. Невозможно быть просто системой, когда ты познал столько чувств и эмоций, когда пережил тысячи совместных жизней с другими душами, каждый раз борясь за жизнь вместе с ними, страдая, любя, ненавидя и погибая вместе с ними. Мы должны, обязаны спасти и его тоже, придумать что-то для всех нас. Мои губы дрожали от переизбытка чувств, а слёзы градом катились по щекам. Ты готова навечно остаться здесь вместе с ним? ледяным тоном уточнил Игл. «Тогда, когда все, кого ты знала и любила, уйдут, покинут Улей для лучшей жизни, а сама останешься здесь, среди монстров, в космической коробке. Готова никогда больше не увидеть небо, пусть даже на чужой планете? Подумай, у тебя есть время. Я принудительно заблокировал протоколы регламента, но система призвана себя защищать, и скоро мои блоки спадут, и тогда...» Я в замешательстве обернулась к мегамозгу, вглядываясь в его глаза, холодея от того, какое решение должна принять. Чем пожертвовать ради него? Прости меня. Они правы. Так больше продолжаться не должно. Прошелестел его грустный голос у меня в голове. Окончательно добив убийственные планы. Мы должны уничтожить регламент изначальных. Только так мы сможем выжить. Но уничтожение регламента уничтожит и интеллектуальную систему. Они неразрывно связаны, настаивал Игл. А если просто изменить его? Неожиданно вмешался Адис. «Ведь убивает нас не весь регламент, а несколько его пунктов». «Основа регламента — взаимодействие живой души и интеллектуальной системы. Этого не изменить. Иначе во Вселенной будет курсировать всемогущий бездушный логик, дальнейшие решения которого прогнозировать невозможно. Если она готова навечно остаться здесь...» Игл кивнул на меня. «Изменим регламент под наши потребности, и всё». «Я против». За моей спиной выросла мощная фигура Тенофея. Моя пора и мои дети не останутся в этой ловушке. Заменить душу можно, если ты подойдёшь. Неожиданно вмешался Мегамозг, оборвав иглу, ткнув голубым, потрескивающим энергией пальцем в Адиса. Как? удивилась я. Тогда почему ты забрал Землян, если Адис подошёл бы в качестве души? Ещё сильнее удивился Нитранец. А вот Адис, судя по его лицу, всё понял без подсказок Мегамозга. Они на несколько томительных мгновений сцепились взглядами, а потом Рушаньин глухо ответил: "Потому что до последнего анабиоза я был в паре, и волей попал с моей Лиолой. Наши энергетические системы завязаны друг на друга, поэтому душу он выбирал из не связанных Рушань". "Да", совсем по-человечески кивнул Мегамозг и мягко, даже виновато пояснил: За время анабиоза и за последние дни Адис смог восстановить частично свою энергетическую систему и вполне подходит для процедуры слияния со мной. Адис, зачем тебе это? растерянно спросила я, а в душе вдруг начала подниматься робкая, такая тонюсенькая надежда, ведь даже сама процедура слияния крайне опасна. Трое наших погибли. У рушан более подходящая энергетическая система. Вся сотня душ проходили слияние без проблем. Земляне, горез дослаبيه, грусть и горечь в голосе мегамозга можно было черпать ложкой. Я чувствовала, что он помнит каждую свою душу, скорбит по каждой. А как же новая жизнь, семья и моя пара погибла, Ирина. Внутри у меня лишь боль потери, которую ничто не способно унять, заглушить или хоть как-то помочь. Такие как я, потерявшие пару, не в состоянии долго жить. Это мучительно во всех аспектах. Поэтому слияние с мегамозгом поможет мне хотя бы унять эту боль. По сути, это будет частичное слияние, как происходит у пары Рушиан, только на эмоционально-интеллектуальном уровне. «И обрету надёжного и понимающего меня с полуслова друга и напарника». «А как же любовь?» – печально вздохнула я. «Со временем и любовь, возможно, найду», – светло улыбнулся Адис. «Конечно, она не будет, как у нас, Рушан, настолько полной и всеобъемлющей. Но пообщавшись с вами, с землянами, ежедневно пропитываясь вашими чувствами, Понял, что новые отношения, которые основаны только на взаимной любви, То -то. когда-нибудь тоже могут стать для меня возможными, необыкновенным опытом и новым этапом жизни. Так что мы решили оборвал нашу лирику игла. Меняем душу, пока регламент заблокирован, а затем вносим в него изменения. Постановил Тинафей, прижимая меня спиной к своей груди. Он боялся этой процедуры обмена прежде всего из-за меня. И мегамозг тоже так считал. Но как он умеет, может, по участившемуся пульсу, а может ещё как-то, и посчитал нужным успокоить. «Не волнуйся, Тенофей. Согласно моим данным, 96% гарантирует успех». «Лучше бы ты промолчал», — рыкнули мы с Адисом опасливо, посмотрев на Тенофея. «Я обещаю, слышишь, всё пройдёт хорошо. Для Ирины точно, ведь Пить. она уже прошла процедуру и жива». — заторопился Адис, отметив засиявшие жёлтым светом глаза моего адмирала. «Подтверждаю. Ирине ничего не угрожает на сто процентов». Я испуганно пролепетала. «А Адису, значит, да?» «Всё, хватит». Адису надоело выслушивать наши страхи. «Давай, Мегамоск, начинай, время идёт». Из стены напротив выдвинулся блок с манипулятором, который пристыковывался к платформе. Два знакомых мне аппарата в виде паучьей спинки и две медицинские капсулы. Шлемы можно снять, здесь подходящая для вас воздушная смесь, распорядился Мегамозг. Мы с Адисом, усмехнувшись, без опаски полностью расчехлились. Дальше происходило почти всё то же самое, что и в первый раз. Нас словно паук захватил в плен лапами, прижал к себе и вонзил клыки в головы. По крайней мере, мои ассоциации и ощущения были именно такими. Последнее, что я запомнила, это мертвенно-бледное от волнения лицо моего любимого Тимофея. Я очнулась в капсуле с ощущением, будто проспала сутки после посещения спа-салона. Неожиданно на крышке, а не в мыслях, отразилось моё ошарашенное лицо. Чистенькое, свеженькое, голубые глазки сияют, губки яркие и розовые. Волосы красивой золотой волной раскинулись по ложементу. «Красотка!» насладившись собственным видом, шипнула в пространство: "спасибо, мегамозг. надеюсь, что всё прошло как задумано, потому что мне в голову никто с картинкой не лез, и моё, выше всех, похвала отражения мне продемонстрировали с намёком, что я красотка, и пора дальше работать над разнажением и почкованием. мегамозг он такой, да мозга костей сводник, неисправимый". Когда крышка отъехала в сторону, над капсулой склонился улыбающийся Тенофей. «Такой счастливый, довольный и... влюблённый». Я даже всхлипнула от облегчения. «Ведь если Тимофей счастлив, значит, всё прошло успешно». Он подхватил меня под спину и колени, вытащил наружу и впился в мои губы жадным поцелуем. Успокоились мы не скоро. Наконец, я смогла оглядеться. Адис сидел, прислонившись к кубу, с лёгкой безуминкой на лице. «У меня нет сомнений, что налаживал связь с симбионтом». «Да, неужели я так же придурковато выглядела? То хумурилась, то улыбалась, то удивлялась, строя недовольные рожицы и шевеля губами». Мегамозг, сидевший напротив Адиса на корточках, словно мои мысли услышал. Посмотрел на меня и кивнул с улыбкой. «Боже...» Неужели мы по-прежнему связаны, и он слышит мои мысли? Мегамозг усмехнулся и отрицательно покачал головой. Значит, точно слышит. Ещё и дразнится. А у, у тебя, тебя всё на лице, лице. написано. Неожиданно рассмеялся Тинафей. А до меня дошло, что бубнила вслух о своих страхах. Засада. Это последствия всяких принудительных слияний. Любимая моя. «Звёздочка моя маленькая», — с умилением посмотрел на меня Тимоша и прижал к себе крепче. «Мою блокировку почти снесли. Пора вносить изменения, раз слияние завершено», — оповестил нас Игл, при этом укоризненно глянув на мегамозга. «Прости, Игл. Я очень старался замедлить свой функционал и скорость реагирования системы на атаки», — виновата оправдался мегамозг. Но Игл проигнорировал звенения просто интеллектуальной системы. в один ряд живыми разумными существами он его вряд ли когда-нибудь поставит Его пальцы запархали в воздухе Мне не было видно, как выглядит система управления, и казалось, что Супер-Игл дирижирует. Подтверждаю. Внесено базовое изменение. Душа имеет право менять протокол регламента системы. Неожиданно произнёс механическим голосом Мегамозг, тем самым, каким при знакомстве разговаривал со мной. Иггл замер, зависший в воздухе рукой. Мы можем попробовать вернуться домой, выдохнул он, впервые настолько эмоционально, что его бесцветный голос дрожал. В этом случае вы умрёте сами или погубите свой мир, если он ещё существует или не изменился, спокойно предупредил Мегамозг. Наконец, Сади, стряхнув головой, встал и с улыбкой обвёл нас взглядом. Я согласен с моим новым другом Медамозгом. Возвращать со самим и возвращать всех обитателей улья в места их прежнего обитания нельзя ни в коем случае. Мы погубим наши миры и уничтожим самих себя, так или иначе. Возможно, не вирусами, а желанием тех, кто там сейчас живёт, завладеть этой станцией с её бесценным содержимым. Это для нас улей-ловушка с монстрами, а другим может показаться сокровищницей вселенной. Я аж сплюнула. Сколько ещё свалится открытий на наши головы. Давайте искать новые дома для нас и всех, кто находится здесь, объявил Тинафей. Мгновение другое подумал и добавил: "Адис, запусти протокол очередного анабиоза и исключи наши ячейки из него. Слишком хочется спокойной жизни для себя и близких". "Исполнено", отрапортировал мегамозг вслух через несколько секунд после того, как Адис почти как я недавно, прикрыв веки, отдал ему приказ. «Будить других обитателей Улья будем поэтапно. Сначала находим подходящий дом очередникам, выселяем отсюда, потом будем следующих», — согласился Стенофеем Адис. «Да, чтобы предотвратить столкновение и недовольство», — поддержал решение Игл. «А я расстроилась. Но как быть с уязвимостью души? Тебя, Адис. Ведь мегамозг не может причинить вред обитателям Улья. Если мы покинем его, ты останешься совсем один, без защиты». Хороший вопрос, отозвался Тинафей. Сейчас проработаем этот момент. Безопасность и защита души должны быть в приоритете, невзирая на последствия. Мы можем освободить наших девочек, попавших к кукагеранцам, хисля они ещё живы. Под конец я шептала от страха, Адис прикрыл глаза, общаясь с мегамозгом. Я испуганно смотрела, как его губы дёрнулись в горькой гримасе. Наконец, посмотрев мне в глаза, он ответил: "Да, я отдал приказ проверить всех женщин нашего содружества, тех, тех кто ещё жив, найдут и вернут своим и близким". "А мои, землянки, они живы?" прихрипела я. "Да, пара два, Ладис. Не все похищенные у когеранцев женщины выжили, но большинство". Я аж содрогнулась от облегчения. Тяжело Сложно даже представить, что они испытали и что им ещё предстоит пережить, когда выяснится, что их мужчины, родные и близкие, погибли. Но главное — обретут свободу. Они живы. Мы ещё долго пробыли в сердце Улья, перелопачивая регламент, выявляя уязвимые места. Благо, нам здесь еду с водой организовали и даже постели, чтобы отдохнуть. И Тимофею помощь в капсуле оказали. Мы и одежду сменили. Кроме того, одним из изменений стала возможность перемещения для души сразу к сердцу улья, не по безопасному коридору, а тем самым телепортом, золотым лучом, что украл самолёт из пассажирами с земли. Мы теперь можем вернуться в ячейку быстро и безопасно в любой момент. Я больше слушала и изредка вставляла полезные предложения, уютно устроившись на коленях у Тинафея и наслаждаясь его теплом и любовью. Он будто излучал её. Во всяком случае, я его чувствовала, его энергетику ощущала, и на подозрительно угрюмые взгляды нетранса на нас не реагировала. Игл, внимательно вперевшись в свой изобредительный девайс и постоянно что-то там выискивая, неожиданно выпрямился и посмотрел на меня слишком задумчивым, даже каким-то изучающе-оценивающим взглядом. Я напряглась. Тина Фей тоже. А вот Эдис чему-то усмехнулся. Наконец нейтранец поделился своими умозаключениями, сверкнув огромными глазами. Я всегда считал, что эмоции вредят разуму, вносят суету и хаос в жизнь, нарушают логику. Если бы не попал в Ули и не при каких иных обстоятельствах не поверил бы, что совершенно нерациональные и абсолютно глупейшие, зашкаливающие все разумные пределы эмоции и чувства способны спасти жизнь. что какой-то слаборазвитой самке с посредственной планеты, с её хаосом в голове, удастся обмануть и обуздать самую совершенную систему, буквально утопить её в эмоциях и заставить пойти против системообразующего регламента. Это же в принципе невозможно. Была. Ты... Ты понял, что любовь и доброта спасут мир? С едва ощутимой ехидцей уточнила Адис. Нет, я понял, что недооценивал опасность эмоций. Надо это обдумать и обсудить с родичами. Озабоченно ответил Игл. «Ну надо же, я уж думала, что он покаялся. Дальше мы вчетвером, да-да, и мегамозг с нами, глядя на этого пробитого на эмоции суперлогичного инопланетянина, рассмеялись». «Ну что, в основные параметры регламента изменения внесли? Теперь по своим ячейкам?» С улыбкой спросил Адис. «Какая красота!» Улыбка сияла и в его огромных зелёно-серых глазах, а ведь недавно в них было море тоски и страданий». Слияние с мегамозгом действительно помогло ему залатать беспросветную дыру, что образовалась в его душе, ауре жизни после гибели пары. Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы. Невозможно угадать, где найдёшь, где потеряешь.